Но убив, вы все равно потеряете Если и получите взамен, возразила Таис Для великой матери смерть или жизнь безразличия Таис нерешительно оглянулась на свою рабыню Та стояла бледная, как миллионная стена Подавшись вперед и прислушиваясь к разговору Смотри за Ашт. ты хотела служить в храме Сейчас предоставляется случай, я отпускаю тебя. Я не меняю и не отдаю тебя. Следуй только своему желанию. Финикиенко упала на колени перед Таис, поцеловав ей руку. Благодарю тебя, госпожа. За что выпрямилась, гордая и стройная добавив. Я иду. Возьми свои вещи и одежду, напомнила Таис.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 сказала Таис. Очевидно, страшные эллинские имена даются всем черным жрицам. Так Эрис. Превратница молча наклонила голову. Делайте носилки, мы понесем Ликафона, прервал Лагас наступившее молчание. Надо оставить здесь, возразила Таис. Нет. «Главная их начальница может изменить решение. Тесалицы надо убрать отсюда. Но как оставить тебя одну, госпожа Таис? «У меня есть новая служанка». «Она зарежет тебя, как лихофону, и удерет». «Удирать ей некуда. Она спасла уже две жизни, рискуя своей». «Вот оно что». «Молодец, девчонка. И все же я оставлю двух стражей на веранде», сказал начальник. Воины удалились. Тая заперла храмовую дверь на оба засова и принялась убирать испачканную кровью комнату.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 Постель Финикинки была испачкана кровью. Тайсу леглась и вытянулась во весь рост, изредка взглядывая на Эрис, неподвижно сидевшую на краю ложа, сосредоточенно и ожидающей глядя вдаль широко раскрытыми глазами. Теперь Гетера рассмотрела свое новое приобретение. «Кажется, она... милосхрома тернокожая», мелькнула в уме Афининки. «Нет!»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 Только очень полные, полураскрытые губы и очевидные для Таис отпечаток большой чувственности на всем ее юном и уже женским мощном теле говорили о том, что эта юная девушка действительно могла бы быть черной служительницей ночи и великой матери».